Глава одиннадцатая. Возвращалась домой не спеша. Оставив Порше на стоянке, добрела до подъезда, поднялась на лифте на свой этаж и вошла в квартиру. Включив прихожий свет, опустила на пол сумку, сняла очки и выдохнула. «Ну и денек! Цирк отдыхает!» Из кухни приятно пахло чем-то мясным и ароматным. Женька стучала ножом по разделочной доске, но, услышав меня, тут же перестала. Я любила возвращаться в такой ароматный дом. По части приготовления вкусных ужинов моя младшая сестра давно обогнала меня в невеликих умениях. Так что я ценила её талант и по-прежнему ощущала ответственность за благосостояние нашей маленькой семьи. Особенно сейчас, когда всё висело на волоске. Выбежав в прихожую, Женька чмокнула меня в щёку и затарахтела. «Гелечка, ну наконец-то! Ну что, тебя взяли или нет? Как всё прошло? Орловский жуткий тип, правда? А почему твой телефон не отвечает? Как твоя нога? Тебя в галактике никто не узнал? Ты что-нибудь ела?» И контрольные. «Где ты так долго была? Я тебе весь день звоню!» Женька надела футболку, домашние штаны и фартук. Темно-русые волосы сестра свернула в непонятную загогулину на макушке, а щеки разрумянились от усердия и тепла духовки. Это в университете моя младшая расхаживала модной хипстершей с черными стрелками и яркой помадой. А дома оставалась обыкновенной девчонкой, причем очень хорошенькой. И, как на мой любящий взгляд, с умной головой и ясными глазами, которые сейчас с беспокойством моргали. «Не поверишь, Жень! На работе! Новый!» «Ура! Значит, тебя взяли? Я так и знала!» Сестра подпрыгнула, хлопнув в ладони, но тут же озадачилась. «Или еще рано радоваться?» Радоваться было в самый раз. Первую часть плана мы выполнили. Но вот как перейти ко второй, я решила подумать ближе к ночи. «Не рано. Уже можно поздравлять. Я теперь у тебя не какая-то там арт-директоришка?» Хищно улыбнулась, покрутив ладонью в воздухе. «Я теперь личный секретарь самого кентавра Хвостатого!» Неповторимая Гильятина Людовиковна «Ветерок». У Женьки полезли глаза на лоб. «Гилья кто?» Как бы я не устала от сумасшедшего дня, опрыснула смехом. Уже наступал вечер, напряжение отпускало, и вся дурацкая авантюра, в которую я себя втянула, показалась нереальным приключением, в которое я бы ни за что не ввязалась, останься серьезной и усердной Ангелиной Ветровой. В образе «Ветерок» у меня даже голос менялся, обретая краски, о наличии которых я раньше и не подозревала. «Случайно вышла», — пожала плечами. Как Орловского увидела, так сразу и захотелось устроить в кубике культурную революцию. Но не своим же именем назваться. Документов у меня нет, так что пришлось импровизировать. Не поверишь, Женька, никогда себя такой наглой и свободной не чувствовала. День был просто сумасшедшим, а телефон пришлось отключить, чтобы не спалиться на мелочи. «Ух ты, расскажи, Гель!» «Сначала ответь, что там с социологией». Я сняла шапку, затем куртку и убрала одежду в шкаф. «За опоздание утром не влетела?» «Нет, сдала». «Не волнуйся, мамочка, у меня ни одного хвоста. Да и откуда им взяться, если у твоей сестры никакой какой личной жизни?» Женька вздохнула. «Я только и делаю, что учусь. И, между прочим, хорошо». Это было правдой, но отсутствие личной жизни у сестры слегка огорчало, проваленко. «А Костя что?» «Ну, тот светленький, который друг парня твоей подруги. Он вроде бы провожал тебя пару раз». Теперь младшая пожала плечами. «Да ничего, он прикольный. Старается быть интересным, но не получается. Мне с ним скучно». Как представлю, что нам придётся целоваться, так сразу такое уныние. А ещё он чёлку носит, как твой Мерзляев. Господи, только не это!» Клянусь, я испугалась, обернувшись. «Женька, нам только второго Арнольда не хватало. А тот парень из клуба, с которым ты на Хэллоуин познакомилась, Арсений, кажется. На фотографиях он симпатичный. И он не стал бы ждать тебя у подъезда, если бы ты ему не нравилась». «Ой, нет, никогда!» — скривилась Женька. «Ты его без грима не видела». Он меня с сообщениями достал. А что будет, если мы станем встречаться? Будет контролировать каждый мой шаг? Нет, еще чего не хватало. И потом у него вечно усы небритые и шутки тупые. Бр, я не смогу с таким строить будущее. Ну? Я растерянно захлопнула шкаф и повела плечом. Может, Ленка-писарь права и не обязательно сразу строить Жень? Хотя я лично в последнем уверена не была. Да, я являлась старшей сестрой, но опыта отношений у меня у самой было кот наплакал. Так что вряд ли я могла давать дельные советы. «Нет, обязательно!» — услышала упрямая. «Я точно знаю!» Спорить с младшей не стала. Отстегнула парик и сняла. Следом стянула с головы сетку и тряхнула волосами. «Господи, как хорошо!» Не удержавшись, промурлыкала, расправляя пряди. «Еще бы ботинок снять, и можно считать, что день прошел не зря. У Орловского теперь есть хромая рыжая секретарша, и уже завтра обо мне будет знать вся галактика. Давай помогу!» «Ай!» — я тихонько вскрикнула, плюхаясь попой на пов, а Женька добавила и, надеюсь, жутко ему сочувствовать. А в том наряде, который я для тебя приготовила на завтра, будут сочувствовать ещё больше. Я нашла клетчатые шорты Бермуды до колен и сегодня купила под них жёлто-лимонные колготки». Женька засмеялась. «Так Орловскому и надо». «Очуметь!» Мы стянули ботинок, и я погладила свою опухшую голень. Сейчас я планировала лежать до самого утра и не шевелиться. «Я же говорю, ты у меня красотка, Гелечка, и совершенно не вписываешься в имидж кубика». Жду-не дождусь, когда расскажешь, как прошло собеседование. Вот бы они разместили твое фото в своем Инстаграм. Сестра у меня, конечно, мечтательница, но я при этой мысли скептически фыркнула. Это невозможно, Женька. Титул Империала в Инстаграм только для успешных и богатых. Для красивых презентаций и успешных проектов. Для таких, как Макс и его мымра-невеста Крапивина. А твоя сестра теперь обычный секретарь. Но, вспомнив брюнетку, невольно скривилась, будто мне под нос сунули кусок протухшей колбасы. «Господи, да чего же эта крапивина противная, когда визжит Максик на весь офис? Хочется заткнуть уши и нырнуть под воду. Вот уж точно они, сладкая парочка!» «Геля, какой он вблизи, Орловский?» Я встала, отодвинула ботинки на коврик, и Женька поднялась вместе со мной. Спросила с романтичным любопытством юной особы. «Такой же красавчик, как на фото? Или лучше?» Объективно, пожалуй, лучше. Но пришлось очень постараться, чтобы запах колбасы под носом не развеялся. А мимика не подвела, когда я нагло соврала, просто потому что была обижена на Хвостатого и потому что его ложь в подметке не годилась моей. Хуже. В жизни он ужасный. Фотошопит каждую фотку. А на самом деле сутулый дрыщ, у которого из штанов пузо вываливается, на носу прыщи, немытые волосы, и он тоже не бреет усы, как твой знакомый парень. А пахнет от него, как от орангутанга, который весь день по пустыне скакал. В общем, отвратительный тип. Легче жабу поцеловать. Женька, которая в середине моего ответа скривилась, в конце с сомнением вскинула брови. «Жабу? Ну или лягушку? Такую потную и земноводную? Слава богу, что мне это не грозит!» «Ясно». Похоже, сестра мне не поверила. Но есть вещи, которые не нужно объяснять, и, вспомнив мое вчерашнее утро, Женька грустно вздохнула, озвучивая наши общие мысли. «Как все несправедливо, правда, Гель? Было у Орловского успешное агентство, потом пришли корейцы, а теперь и ты появилась». Некоторым в жизни всё само на блюдечке прикатывается. Её грусть отразилась и в моих глазах. Я наклонилась и поцеловала младшую в щёку. И когда она успела стать такой взрослой? «Правда. Только не расстраивайся, Женька. Думаю, я не задержусь в Империале надолго. Верну должок и уйду. Хотя этот Максим далеко не прост. Представляешь, я сегодня его едва не разорила, а он даже бровью не повёл. Когда уходила домой, такой вежливо строгий, «Геля, жду вас завтра к девяти. Я рад, что вы у меня работаете». И это при том, что я надеялась заставить его меня терпеть. Кошмар. Гад бессовестный. И не говори. Теперь придётся думать, как сделать так, чтобы его от меня покорёжило. Но мне от этого ничего не было. Гелечка, а давай лучше думать на сытый желудок. У меня такая курочка в духовке готовится. Пальчики оближешь. Я бегу с пастой закончу. Давай, а я пока в душ. Может, мне удастся смыть себя этот день впечатлений. Но после того, как вышла из душа, переоделась в домашний халат и высушила волосы, позвонили в домофон. Настойчиво. Звонил Марьян суббота, стоя у подъезда и требуя открыть. Ого, как все серьезно. Если Марик здесь, значит, что-то произошло. Во все прочие дни, бывать у меня дома, Марьян избегал любыми способами. А когда все-таки попадал, то вел себя странно и всегда старался быстрее уйти. Конечно, было кое-что, о чем я догадывалась, но мы никогда об этом не говорили. Я открыла дверь и впустила парня в квартиру. «Привет!» «Ангелина!» — начал он сердитым шепотом с порога, скинув с головы капюшон. «Да что с твоим телефоном? Никакой связи с самого утра. Я переживаю». «Пока день не закончился, чёрт знает, о чём передумал». «И девчонкам в отделе не знаю, что сказать. Никто с тобой связаться не может». «Сегодня весь день не работа, а нервотрёпка». Тихо выругался. гель это в порядке? Только не говори, что из-за Мерзляевых ушла в депрессию». Господи, какие люди всё-таки эгоисты. Особенно те из них, кого несправедливо обидели, и они зациклились на себе. Внезапно стало стыдно. Я обняла друга и чмокнула в щёку. «Прости, Марик, со мной всё хорошо?» «Какая, к чёрту, депрессия? У меня тут жизнь кипит такая, что тебе и не снилось!» «Я работу новую нашла, только полчаса назад, как вернулась». У Марьяна от изумления взлетели брови. Вот просто талант у меня всех удивлять. «Работу? А не рано, Ветрова? Ты бы лучше в тур какой-нибудь съездила туристический или выспалась. Ты в отпуске четыре года не была. С тобой точно всё хорошо? Жизнь — это не забег на скоростную дистанцию, Геля». Ты по-прежнему лучший креативщик из всех, кого я знаю, и имеешь полное право на отдых. Так может воспользоваться возможностью?» «Я в порядке. Просто так вышло. Я договорилась на испытательный срок и пока ни в чем не уверена. Но потом обязательно тебе все расскажу». Марик вздохнул и расстегнул куртку. Сняв с плеча рюкзак, достал из него прозрачную папку. «Я почему пришел?» сказал, протягивая ее мне. «Вот, держи. Забрал умерзляевой твои документы, пока она не передумала». «Она что-то говорила?» — не смогла не спросить. «Многое», — невесело усмехнулся парень. «Но какая разница? Не поверишь, вцепилась в твои бумаги так, что пальцы побелели. Не хотела отдавать. Пришлось Регине напомнить, что она сама тебя уволила, и забрать все, пока она не пришла в себя и не начала строить козни. Такие же, как мне, когда узнала, что я тоже ухожу из агентства». «Что случилось?» — я переложила папку на полку и подняла на Марьяна глаза. Он стоял, сунув руки в карманы куртки. «Увы, у меня не вышло просто уйти из Регина Стайл». Так как я сам попросил увольнения, Мирзляева требует отработать месяц и передать ведущие проекты новому арт-директору. Кстати, угадай, кому она предложила эту должность? Тебе, конечно. Без капли сомнений фыркнула я. Суббота кивнул. Я отказался. Хватит с и тебя. А я не люблю, когда в меня запускают когти и накручивают на них мои кишки. А что, Арнольд? И зачем только спросила? Ведь решила же, что все кончено. Но, видимо, любой девушке сложно закрывать отношения, даже такие амебные, как у меня. Других-то все равно не было». «Ничего», — ответил парень. «Ты ведь не ожидала от него подвигов?» Просидел в офисе весь день вместе с Аллой. Регина заставила его звонить корейцам, но, похоже, они его послали. «Понятно». «И ты шли дальше, Ветрова. А лучше найди себе нормального парня, а не Амешку, который никак не решит, есть у него член или нет». «А ты девушку найди», — неожиданно огрызнулась. «Сам не можешь». «Но почему? Могу». «Смотря для чего, если захотеть. Просто моя еще не выросла». «Рассказывай, суббота. Пока она вырастет, ты состаришься». Марик погрустнил, глядя на меня зелеными глазами из-под темной челки. «Скорее всего». Гелена, ну ты идешь? У меня уже все готово». «Ой, Марьян, привет!» Из кухни вышла Женька, и Марик повернул голову. «Привет». Достал руки из карманов, уставившись на мою сестру. «А тебя давно не было?» «Да, наверное». «А ты...» «А я к Ангелине пришел, но уже ухожу». «А мы ужинать собираемся. Поужинаешь с нами?» Неуверенно предложила Женька. А вот дернула меня за руку очень даже ощутимо, вдруг оказавшись рядом. «Гиэль!» Я очнулась. «Действительно, Марьян, ты только что с работы. Пойдем, поужинаем с нами. Ты же помнишь, как Женька готовит? Рестораны отдыхают. Сам учил ее блинчики с икрой делать. Нет, я домой». «Да ладно тебе, суббота, не выделывайся!» Но Марик уже вскинул рюкзак на плечо и шагнул к двери. «В следующий раз. Пока!» Когда мы вышли на площадку, и я закрыла за нами дверь, впервые негромко сказала другу, что думала. А все же Зефина виновата, ее ликбез. «Твои в следующий раз, Марик, уже три года длятся. Что, мы тебя покусаем, что ли? Смотри, чтобы потом поздно не было». «Вы нет, а вот я могу». «Марик, Женьке почти девятнадцать. Она все равно будет искать отношения, это неизбежно». «Пока, Геля». Парень повернулся, застегивая куртку. «И будь человеком, включи телефон, я переживаю». «Или они ее найдут», продолжила беспощадно. «Как думаешь, сколько парней откажутся поужинать с Женькой или сводить мою сестру в кино? Как скоро она поймет, что ты ее избегаешь и подумает, что не нравится тебе? Возле нее уже крутятся двое, и один очень даже симпатичный». «Иди в задницу, Ветрова!» Марик уже успел подойти к лифту, когда я его позвала. «Эй, суббота!» А когда друг обернулся, показала ему, улыбаясь, средний палец. «Взаимно! И не говори потом, что я тебя не предупреждала!»